Дети тотчас же узнали, и почти все перебывали у ней в этот день навестить ее. Она лежала в своей постели одна денехонько. Два дня ухаживали за ней одни дети, забегая по очереди. Но потом, когда в деревне прослышали, что Мари уже в самом деле умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи, сидеть и дежурить. В деревне, кажется, стали жалеть Мари. По крайней мере, детей уже не останавливали и не бронили, как прежде